не раз повторила прощальные возгласы оставшихся. Наконец они потеряли друг друга из виду. — Черт побери, — начал Пуртос, — надо вам сказать сразу, не люблю таить что-либо от вас. Вы знаете, Д'Артаньян, я вас просто не узнаю. — Почему же? — спросил Д'Артаньян с тонкой улыбкой. — Потому что, как вы сами говорите, —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 — буркнул Портос. — А что мы скажем Мазарине? — Предоставьте мне действовать. У меня есть план. Смеется хорошо тот, кто смеется последний. Кромвель силен, а Мазарине хитер. Но все же я предпочитаю иметь дело с ними, чем с покойным мистером Мордаунтом. Ах, не удержался Портос. Как это успокоительно звучит, покойный мистер Мордаунт.